Глава вторая. Когда Гарри встретил Меган. Меган прибыла в Лондон спустя пять лет после Торонто, где она снималась в форс-мажорах. С этого момента ее жизнь кардинально изменилась. Наконец можно было забыть о бесконечных поездках по актерским пробам на старом Ford Explorer. В тот период денег не было даже на то, чтобы починить дверные замки, поэтому пять месяцев ей приходилось залезать в автомобиль через багажник. Хотя роль в драматическом сериале кабельного канала USA Network и не позволила Меган встать в один ряд с голливудскими звездами первой величины, в Канаде она очень быстро стала знаменитостью. Несмотря на успех, молодая актриса не прекращала работать над расширением своих возможностей. Поручив лондонской пиар-компании Крюгер Коун продвижение своих интересов, Меган начала тратить заработанные деньги – порядка 10 тысяч долларов за участие в съемках. Главной статьей расходов стала подготовка к появлению на красной дорожке. Она участвовала в светских мероприятиях наподобие запуска коллекции одежды от Маркиза Ваяш в Нью-Йорке в сентябре 2014 года, выступала в качестве спикера, например, в Торонто в 2015 в рамках проекта DAF, посвященного повышению самооценки, или в Чикаго в том же году на деловом завтраке некоммерческой организации «Женщины в кабельных телекоммуникациях». Заключив контракт с Крюгер Коун, Меган параллельно начала сотрудничать с APA, одним из ведущих мировых коммерческих актерских агентств. Ее целью было развивать карьеру лайфстайл-блогера на основе проекта «The Tick, который она запустила в 2014 году. Контент вобрал в себя все, что было близко Меган – еда, мода, путешествия, а также социальные проблемы, такие как гендерное равенство. И все это было приправлено вдохновляющим вайбом соседской девчонки. Блог позаимствовал свое название у полнотелого красного вина Тиньянелла, завоевавшего сердце Меган с первого же глотка. «Это было озарение. Я, наконец, поняла, что люди подразумевают под телом, структурой, послевкусием и элементами вина», – писала она. «Зе Тик – это мой ник, отсылка к этому осознанию». И речь идет не только о вине, но и о жизни в целом. «Зе стал не первым выходом Меган в интернет-пространство с целью не просто самовыразиться, но и обратиться к определенной аудитории. С 2010 по 2012 год она вела анонимный блог «Работающая актриса», посвященный взлетам и падениям в голливудской борьбе за существование. В школе Меган нравилось писать и в какой-то момент она даже подумывала стать журналистом, поскольку это давало возможность поделиться своим творчеством и переживаниями. Блог запечатлел как искреннюю радость по поводу полученной работы, так и моменты отчаяния, которые актеры испытывают всякий раз, когда роль ускользает от них. В этой индустрии зачастую все решает внешность, а не талант. Хотя Меган никогда публично не признавалась в авторстве популярного блога, это ни для кого не было тайной. Ее мудрые советы и правдивые истории быстро снискали признание у пользователей сети. Если блог «Работающая актриса» был жестким и откровенным, то «Зе Тик» — глянцевым и оптимистичным. Фото меган которая гуляет по скалистому берегу в бежевом пальто, идеально сидящим на фигуре, Тик-Ток с подружками-знаменитостями вроде актрисы-приянки Чопра, Рецепт приготовления на пару пикантной брокколи с конопляными семенами на сайте всегда было нечто радующее глаз. По задумке Меган все это должно было вдохновлять на новые идеи и эмоциональный подъем, способствовать воодушевленному образу жизни. Новым лицом в рабочем окружении Меган стала Вайолет фон Вестенхольц, пиар-менеджер из Ральф Лорен. Она организовала несколько мероприятий на время летней поездки молодой актрисы в Лондон, где той, наряду с другими знаменитостями, предстояло выступить в качестве амбассадора Бренда. Помимо известности в мире моды, Вайолетт имела вес в английском обществе. Ее отец, Фредерик Патрик Пирс, барон фон Вестенхольц, в прошлом лыжник-олимпиец, был одним из старейших и ближайших друзей принца Чарльза поэтому Вайолетт и ее родные брат-сестрой выросли, катаясь на лыжах в Швейцарии вместе с принцами Уильямом и Гарри. В календарь мероприятий актрисы входил уимблдонский турнир. Вайолетт отвечала за билеты и пропуска, поскольку Ральф Лорен был фэшн-спонсором, предоставлявшим официальную атрибутику турнира. Во второй день соревнований Мэган сидела на трибуне, поддерживая свою подругу Сирену Уильямс. Она познакомилась с теннисистской чемпионкой в Майами в 2010 году на вечеринке в честь Супербоула. Как впоследствии признавалась сама Мэган, из всех звезд и спортсменов, присутствовавших там, Сирена стала тем человеком, с которым они мгновенно совпали. Сойдясь на старой доброй девичьей чепухе, девушки фотографировали друг друга на телефон. Однако на Уимблдоне Мэган оставалась серьезной, наблюдая за битвой Сирены против Амры Садикович. Она первой демонстрировала сжатый кулак, когда ее подруга брала очко и, аплодируя, вставала с места, если чемпионка выигрывала сет. Меган не слишком много знала о теннисе до того, как подружилась с Уильямс, но теперь девушка стала настоящей фанаткой этого вида спорта. С одного из мероприятий программы Меган сбежала, успев заметить в вип-баре британского актера Доминика Купера. В шутку она рассказывала о своем мимолетном увлечении звездой фильма «Проповедник» и о намерении заговорить с ним. В итоге, решив все же не подходить к этому милому английскому джентльмену, девушка продолжила веселиться с подругами. Лондонскими контактами Мэган занималась не только Вайлетт. За несколько месяцев до приезда молодой актрисы Джонатан Шалетт, который помогал строить телевизионную карьеру Саймону Коуэллу, Мел Би и другим британским звездам, заключил с Меган контракт через свое агентство Roar. Предполагался ее выход на новую аудиторию, возможно, в качестве ведущей телешоу, посвященного еде. Интерес джонатона к американской актрисе как ведущей шоу о культуре, гастрономии и путешествиях проистекал из ее блога, а его идеи совпадали с надеждами и чаяниями самой Меган. «Я предвижу его большое будущее», — говорила Меган о «Зе Ей виделась возможность раскрутить его как кулинарный проект или даже новый бренд, воплощающий особый стиль жизни. Возможности безграничны. Наиболее очевидный источник вдохновения для Меган это проект актрисы Гвинет Пелтроу, с некоторых пор трансформировавшуюся в лайфстайл-гуру. Кинозвезда превратила свой сайт ГУП в настоящую империю, которая оценивается в 250 миллионов долларов. Однако у Меган был и более близкий пример в лице Джессики Малруни, известного канадского эксперта по образу жизни и ее близкой подруги. Джессика и ее муж Бен, старший сын бывшего канадского премьер-министра Брайана Малруни и ведущий развлекательного шоу итог были самой яркой молодой парой в городе. При замужестве Джессика получила фамилию, известную в Канаде. Наряду с безукоризненным чувством стиля это помогло ей построить карьеру эксперта моды, стилиста и организатора элитных свадеб. Ее instagram заполняли изображения идеальной семейной жизни. Джессика со своими длинными распущенными волосами, голубыми глазами, обрамленными черными ресницами, сидя на полу, читает книгу обожаемым сынишкам-близнецам брайну и Джону. Ее скрещенные ноги обуты в черные туфли на умопомрачительных высоких шпильках. Женщин познакомил местный модный издатель, и Джессика не только вдохновила Меган пойти по тому же пути, но и ввела новую подругу в оживленный бурлящий мир. Молодая актриса окунулась в водоворот статусных благотворительных мероприятий и торжественных открытий модных заведений, начала посещать известные рестораны и общаться с медийными личностями, вроде Майкла Бубле. Джессика и Бен были близкими друзьями популярного канадского певца и автора песен, а также его супруги Луизанны Лопилату, актрисы и модели аргентинского происхождения. Все жаждали попасть на закрытые вечеринки, проходившие в доме звездных супругов. Оказавшись там за обеденным столом в ноябре 2015 года, меган нашла новый повод для поста в своем блоге, рассказав о любимых рождественских песнях певца. Пост назывался «Тик на одной волне с Майклом Бубле». К 2016 году блог и аккаунт Мэган в Инстаграме набрал достаточно большое число подписчиков, чтобы она могла всерьез задуматься о неких возможностях вне сериала «Форс-мажоры». Ей хотелось перемен, и она начала переговоры с литературным агентством в США относительно издания собственной книги о еде. Подобный проект позволил бы капитализировать накопленные достижения. Пока Меган была в Лондоне, Джонатан, который вечно ходил в униформе, состоявшей из черной футболки, белой рубашки, полосатого галстука и ярких носков, предложил ей сделать совместное шоу. Ей предстояло путешествовать по миру и открывать для зрителей новые блюда, делая при этом акцент на их экологичности, как если бы Падма Лакшми объединилась с Энтони Бурденом. Джонатан был не единственным известным представителем шоу-бизнеса, с которым Меган имела дело во время пребывания в Лондоне. Она также встретилась с ведущим программой «Добрый вечер, Британия» Пирсом Морганом в его любимом пабе Скарсдейл Таверн расположенным в Кенсингтоне. Приехав в британскую столицу, Меган просто написала пирсу в твиттере «В течение недели я буду в Лондоне. Планирую встречи и посещение у Уимблдона». Он ответил «Буду рад знакомству». Прежде они никогда не встречались, но Меган было интересно узнать, что за противоречивый и прямолинейный человек стоит за скандальными твитами о Дональде Трампе, с которым они стали заклятыми друзьями после реалити-шоу «Кандидат» телекомпании NBC. Мэган появилась в уютном темном пабе. Голливудская суперзвезда до кончиков ногтей делился своими впечатлениями Пирс в интервью Daily Mail. Очень стройная, очень длинноногая, очень элегантная и невозможно гламурная. На ней были даже обязательные большие черные очки, столь любимые лос-анджелесскими кинодивами. В продолжении двухчасовой дружеской беседы Меган потягивала Мартини с оливками. Они поговорили о контроле за оборотом оружия, о ее карьере, о детской мечте стать президентом США или тележурналисткой, а также межрасовом воспитании. Пирс был очарован. Около восьми вечера Меган была вынуждена распрощаться с телеведущим. На Хертфорд-стрит ей предстояло встретиться за ужином с Миссоном Харриманом. Сыном вождя Хоупа Харимана, одного из основателей современной Нигерии, Мисон, создатель веб-сайта whatwesee.com и директор British Polo Day, глобальной системы игры в поло, часто бывал на соревнованиях вместе с принцем Уильямом и Кейт Мидлтон. Мисон пригласил Меган в закрытый ресторан в районе Мейфер, известный как один из самых престижных клубов в мире. Его завсегдаты и попадали в здание через малозаметную красно-коричневую дверь, чтобы поужинать при свечах в приватных кабинетах с вип-обслуживанием. Среди членов клуба были Джордж и Амаль Клуни, Мик Джаггер и кузина Гарри, принцесса Евгения. Наслаждаясь уютной клубной атмосферой, Мегана размышляла о завтрашнем вечере, на который у нее было запланировано свидание вслепую. Было лето, и она была одинока. Хотя ее двухлетние отношения, первые после развода, случившегося за три года до них, совсем недавно закончились, Мэган продолжала верить в настоящую любовь. Однако во время пребывания в Лондоне она шутила в разговоре с подругой, что готова довольствоваться флиртом с приятным английским джентльменом. Вот только свидание предстояло не с обычным парнем. За ланчем, состоявшимся 1 июля, Меган раскрыла тайну его личности своему лондонскому агенту Джине Нелторп Коун. Джина и Меган познакомились на Всемирном молодежном саммите в 2014 году и с тех пор успели вместе поработать во многих международных проектах. А в марте 2015 года они вместе провели выходные во время рабочей поездки на Мальту. Поэтому актриса чувствовала, что может доверять агенту как старой подруге. «Сегодня вечером я иду на свидание вслепую», лукаво произнесла Меган, когда они покончили с салатом в ресторане «Дилоной», расположенном неподалеку от Ковенгарден. «И кто он?» — поинтересовалась Джина. «Я его знаю?» Меган наклонилась к ней и взволнованно прошептала. «Уверена, что знаешь. Это принц Гарри». Пораженная новостью Джина вполголоса спросила у подруги. «Ты понимаешь, во что ввязываешься?» «Ну, это будет новый опыт», — ответила Мэган, — «и как минимум веселый вечер». «Это может оказаться безумный вечер», — возразила Джина, пытаясь произвести на свою американскую подругу впечатление и донести до нее, какой нездоровый интерес таблоидов привлекают в Великобритании любые свидания королевских особ. «С тебя ни на минуту не будут спускать глаз». Меган так далеко не заглядывала, тем более, что женщина, которая устроила это знакомство, сказала ей, давай вы просто останетесь в одной комнате, посмотрим, что из этого получится. Несмотря на слухи о том, что свидание организовала Вайолет фон Вестенхольц, в большей степени это была заслуга приятелей Меган, Миши Нону и Маркуса Андерсона, которые присутствовали при первой встрече будущих супругов. Сама пара предпочитает держать имена посредников в секрете, скрывая их даже от близких друзей. Меган упоминает лишь о том, что повстречать Гарри ей помог счастливый случай. Уроженец Канады Маркус Андерсон руководит международной сетью ресторанов и клубов «Сохо Хаус». Его стараниями Меган всегда чувствовала себя комфортно, приходя в сетевой клуб, расположенный в Торонто, Чтобы превратить георгианское здание XIX века в эксклюзивный оазис, было потрачено 8 миллионов долларов. Миновав отгороженный бархатным шнуром вход, Мэган попадала в зарезервированный лично для нее кабинет на третьем этаже. Она провела здесь немало часов, удобно устроившись в одном из кожаных кресел библиотеки со своим макбуком, чтобы поработать над блогом или пообщаться с коллегами по форс-мажорам. Маркус обеспечил Меган многочисленными знакомствами с представителями деловой и культурной элиты как в Канаде, так и за ее пределами. На ланче Soho House в Майами именно он усадил девушку рядом с Мишей, перспективным модным дизайнером с жизнерадостным характером и безупречным происхождением. Поводом для декабрьской поездки в Майами стало проведение художественной ярмарки Art Basel, всемирно известного мероприятия с насыщенной недельной программой. Зная о любви Меган к искусству, Маркус пригласил ее в самый эпицентр событий – Сохо Бич Хаус. Это была прекрасная возможность понежиться на солнце, насладиться искусством и повеселиться. Сохо Хаус – идеальное место, чтобы обзавестись новыми знакомствами, и Меган с Мишей мгновенно сблизились. Яркая блондинка Миша родилась в Бахрене, но выросла в Англии и жила, перемещаясь между Нью-Йорком и Лондоном. Прежде чем погрузиться в мир моды, она посещала бизнес-школу в Париже. На тот момент Миша была замужем за привлекательным и имевшим большие связи Александром Джилксом. Журнал Art Пласс Окшен» назвал его в числе сотни самых влиятельных людей мира искусства благодаря основанию аукционного дома «Падл Эйт». Старый итанский друг принцев Уильяма и Гарри, Александр повстречал Мишу, когда ей было 17. Через семь лет они поженились в Венеции, причем приглашенной певицей на их свадьбе стала Лана Дель Рей. Меган была очарована непринужденным шиком Миши, а та, в свою очередь, прониклась непосредственностью актрисы. Она удивительная женщина, и с ней так весело, признавалась Миша. Еще до окончания ланча девушки обменялись координатами и отметили друг друга на фото в Инстаграме. Умная и симпатичная дизайнер рассказала о новых бизнес-возможностях для новой знакомой, которая жаждала расширить свои социальные и профессиональные горизонты. Мэган нравилась тусоваться с Мишей, которая слыла одной из тех загадочных, классных, богатых девчонок-аристократок. Каждый раз, бывая в Нью-Йорке, она останавливалась в дуплексе Миши в Вест-Виллидж, где молодая дизайнер и ее муж принимали самых разных интересных людей. Однако дружба не была односторонней. Когда Миша стала финалисткой престижной премии CFDA Vogue Fashion Fund Awards во время Нью-Йоркской недели моды в ноябре 2015 года, Мэган вызвала настоящий фурор, появившись на красной дорожке в одном из нарядов, созданных подругой. Фото меган позирующей в декольтированном мини-плате из серебристой ткани, напоминающей расплавленный металл, на следующий день было повсюду. Это стало отличным продвижением для новой коллекции от Миши Нону. На момент их знакомства Меган состояла в серьезных отношениях, хотя ее бракоразводный процесс завершился всего полтора года назад. Меган было всего 23, когда она влюбилась в своего первого мужа Тревора Энгельсона, дерзкого и перспективного продюсера. В 2009 году журнал «Холливуд Репортер» включил его в список самых влиятельных людей в возрасте до 35 лет. Прежде чем пожениться, молодые люди встречались 7 лет. В сентябре 2011 31-летняя Меган и 34-летний Тревор связали себя узами брака. Романтическая церемония прошла на морском побережье Ямайки. Еще до свадьбы Меган делилась с близкими друзьями своим недоумением по поводу того, что Тревор не всегда действует в интересах продвижения ее актерской карьеры. Ведь, помимо всего прочего, у него были широкие связи в киноиндустрии. Мэган чувствовала, что Тревору нравится, когда она от него зависит. Такова была природа их отношений. Тревор был склонен доминировать. Он привык быть добытчиком, тем, кто нужен Мэган, чтобы делать карьеру, рассказывает ее подруга, которая общалась с парой в ранний период их отношений. Однако для Мэган свадьба совпала с получением главной роли в сериале. Всего через несколько месяцев после того, как Тревор сделал ей предложение, это произошло во время отпуска в Белизе в 2010 году. Она была утверждена на роль в форс-мажорах. «И тут все внезапно изменилось», — продолжает подруга, — «и ему это не понравилось». Большую часть года Меган стала проводить в Торонто, это ускорило угасание их отношений. Поначалу они делали все возможное, чтобы проводить время вместе, но ушли месяцы, и свидания становились все более редкими. Когда в феврале 2013 года Тревора пригласили на церемонию вручения Оскара, он не взял Меган с собой, объяснив это тем, что у него только один билет. Но девушка подозревала, что муж просто не хочет, чтобы она оказалась в центре внимания. Полгода спустя... Пара, которая всего пару лет назад выглядела такой влюбленной на Ямайском пляже, развелась. Тем не менее Мэган не утратила веры в то, что когда-нибудь она найдет своего единственного, даже если первая попытка закончилась неудачно. Когда молодая актриса решила дать любви еще один шанс, ее избранником стал Кори Витиелло, самый завидный холостяк Торонто. В журнале «Торонто Life о нем были напечатаны следующие слова «знаменит как своими кулинарными талантами, так и принадлежностью к списку самых влиятельных людей». Уроженец Брантфорда, Антарио, обладатель лица с правильными чертами, Кори всегда был окружен прекрасными спутницами. Без какой-либо поддержки со стороны семьи он в 15 лет открыл собственный кейтеринговый бизнес. На момент их знакомства Витиэлла являлся владельцем одного из любимых ресторанов Мэган – Харборд Рум. Там они и встретились впервые в июне 2014-го. Вскоре после знакомства Мэган написала в своем блоге о заведении нового приятеля и о нем самом. «Здесь и очарование маленького городка, и моральные ориентиры человека, который вырос вдали от мегаполиса, умеет мечтать и воплощать свои мечты в жизнь», – писала она. Все это делает кухню ресторана такой понятной и одновременно вдохновенной. Поначалу Меган привлекла внешность Кори, но вскоре девушка была покорена его восприимчивостью, доброжелательностью и предпринимательским талантом. И, конечно же, их связала кулинария. Хотя еще до встречи с Кори Меган была почти профессиональным поваром и истинным гурманом, по свидетельству ее подруги он открыл для нее эту тему на совершенно ином уровне. К концу лета Меган и Кори стали парой, и уже в первый месяц их отношений она сообщила друзьям, что влюблена. «Она осторожна, но быстро сдается, если ей кто-то действительно нравится. В душе она старый добрый романтик», — рассказывает подруга Меган. Еще со времен старшей школы и колледжа, а также после развода, Меган никогда не привлекали случайные связи. Она искала серьезных отношений. С Кори все обстояло так же. Ей хотелось верить в обязательства, выйти замуж и завести детей. Родные ее избранника, с которыми девушка встречала Рождество 2015 года, были счастливы. Семья Кори, включая его мать Джоан, была без ума от Меган. Все были уверены, что пара вскоре объявит о помолвке. Однако отношения вскоре начали рушиться. В начале 2016 года Меган признавалась друзьям, что огорчена, тем, как быстро ухудшается ситуация. Чтобы понять это, близким людям было достаточно того факта, что вопреки переезду к Витиэлла Мэган по-прежнему снимала жилье. Однако официально их роман завершился лишь в мае. Проблема, если верить источнику, близкому к паре, заключалась в коре. Он не желал связывать себя узами брака. Меган порвала с ресторатором без каких-либо обвинений в его адрес, а он не пытался бороться за их отношения. «Это было не слишком счастливое время для Меган», утверждает инсайдер. Однако молодая актриса быстро прогнала из головы печальные мысли. Это произошло настолько стремительно, что с наступлением лета она уже активно планировала поездки и была настроена развлекаться. Ее новая подруга Миша... Считала, что это время года как нельзя лучше подходит для пары-тройки свиданий. Принц Гарри казался забавным парнем, несмотря на принадлежность к королевской семье, которая существует по протоколу, образ жизни абсолютно чуждой истинной американки Мэган. С раннего детства наследник престола приобрел репутацию сорванца. В трехлетнем возрасте он был запечатлен на фото сидящим на руках у своей матери. Принцесса Диана стоит рядом с королевой на балконе Букингемского дворца и наблюдает за церемонией выноса знамени, а ее сын высовывает язык. Показать язык фотографам, что он не раз делал, будучи ребенком, выглядело практически мятежом. Прежде королевские дети изображались исключительно идеальными и спокойными, всегда оставаясь на заднем плане. Мать не слишком препятствовала развитию бунтарского духа у сына. В период учебы мальчиков в школе-пансионе в Ландгроуф в Бергшире сначала туда поступил Уильям, а затем Гарри, Диана, приезжая на соревнования по футболу, порой украдкой прятала конфеты в носки сыновей. Ей нравилось писать письма, и она часто отправляла им хулиганские открытки. «Можешь нарушать правила», — сказала она однажды Гарри, «но не попадайся». Гарри понял этот наказ буквально. Он больше интересовался верховой ездой и игровыми видами спорта, чем школой, и разделял склонность матери к шуткам и розыгрышам. Однажды, играя с Кеном Орфом, офицером из личной охраны матери, мальчик, миновав часовых, вышел за ворота дворца и оттуда связался с Кеном по рации. «Где ты?» – спросил Кен, когда стало понятно, что никто из охраны не знает о местонахождении Гарри. «Возле магазина Tower Records», – сообщил принц, И Кен бросился бежать по Кэнгсинтон-Хай-Стрит, настигнув маленького принца, одетого в камуфляжную униформу примерно в полумиле от дворца. Возможно, Диана прощала Гарри игнорирование правил отчасти потому, что, согласно законам наследования, его брат Уильям носил более важный титул, чем он. К четырем годам мальчики знали, что один из них наследник, а другой запасной. Учитывая это, мать регулярно подчеркивала, что любит сыновей одинаково. Равенство было лейтмотивом отношений в этом трио, поскольку за его пределами дела обстояли иначе. По мере взросления мальчиков, разница в их положении становилась все более очевидной. У Уильяма проходили аудиенции с королевой, на которых он узнавал о предстоящей ему роли «У Гарри никогда». Диана старалась внушить младшему сыну, что он никому не должен позволять принижать себя из-за того, что не будет королем. Скорее наоборот, рассуждала она, мальчику повезло, ведь у него есть возможность выбрать свой путь. Титулы — это и дар, и бремя. Неудивительно, что молодой Гарри чувствовал себя раскованно в кругу близких друзей и людей, не слишком обращавших внимания на его королевское происхождение. Не будучи любителем официальных церемоний, Гарри никогда не жаловал нудные мероприятия вроде государственных банкетов в Букингемском дворце, равно как и чрезмерно формальную одежду, которая для них требовалась. Галстуки он не любит по сей день. Однажды он признавался автором этой книги, «Мы должны как-то оживить все это, сделать забавнее и интереснее». Одной из причин, по которым Гарри без памяти влюбился в свою первую девушку, Челси Дэйви, стало то, что она, как и он, любила приключения и не придавала слишком большого значения его статусу. После окончания старшей школы у Гарри был годичный перерыв в учебе, и именно тогда он встретил эту умную и энергичную блондинку. Девушка родилась в Зимбабве. Ее отец, Чарльз Дэйви, был зажиточным землевладельцем и организатором Сафари а мать Беверли Дональд Дэйви — бывший мисс Родезия. Челси, однако, комфортно чувствовала себя, мчась на лошади без седла по африканским равнинам и посещая великосветские мероприятия в Лондоне. В течение семи лет у них с Гарри был непростой, но, несомненно, страстный роман. Обладая веселым характером, Челси всегда оставалась преданной спутницей. Она искренне любила своего молодого человека, невзирая на его происхождение. И это было одним из качеств, которые высоко ценили как сам Гарри, так и другие члены королевской семьи. Тактично и верно Челси поддерживала принца во все важные моменты его юношества, будь то окончание элитной Королевской военной академии Санкт-Херст в 2006 году, концерт памяти Дианы в 2007 или свадьба его брата с Кейт Миддлтон в 2011. Однако, в конце концов, постоянное внимание общественности к ее личной жизни оказалось слишком тяжелым испытанием. Папарацци, притаившиеся за каждым углом и нелицеприятные статьи в таблоидах, стали причиной краха следующих серьезных отношений Гарри с актрисой Криссидой Бонас. Весной 2012 года их познакомила кузина Гарри, принцесса Евгения. Стройная блондинка Криссида вращалась в тех же кругах, что и молодой принц. Ее мать, леди Мэри Гейкерзон, была богатой наследницей, а отец Джеффри предпринимателем. К лету 2016 года Гарри почувствовал, что готов к новым отношениям. Известно, что на короткое время он снова сошелся с Челси. Это произошло незадолго до его знакомства с Меган, которая, как впоследствии писали таблоиды, на тот момент все еще встречалась с Кори. Последний никогда не обсуждал в прессе свою бывшую, если не считать заявление, опровергающего слухи о том, что она одновременно крутила роман с обоими молодыми людьми. «Я слишком уважаю Меган и ее частную жизнь. Она удивительная девушка». Миша считала, что Меган может подойти Гарри. Ее бывший муж Александр знал его, так как принадлежал к кругу элитной молодежи, общавшейся с братьями-принцами и с их компанией, прозванной таблоидами «блистательной бандой». В банду также входил брат Александра Чарли, который в 2008 году встречался с сестрой Кейт Миддлтон Пиппой, когда они оба были студентами университета в Эдинбурге. Александр присутствовал в числе гостей на свадьбе Уильяма и Кейт в 2011 году. Гарри ездил в Италию на бракосочетание Чарли и Аннеке фон Тротта-Тейлор. На торжество также прибыли мать Кейт и ее родные брата-сестра Джеймс и Пиппа. Сама же герцогиня Кембриджская тогда была беременна и не могла приехать из-за плохого самочувствия. Как Меган, девушка из Калифорнии, умудрилась вписаться в подобное общество? У этих двоих во взгляде читалось простодушие, Говорит о Гарри и Меган их общая знакомая. Кроме того, друзья молодых людей считали, что им стоит выйти в свет и с кем-нибудь встретиться. Разумеется, оба участника свидания вслепую тщательно погуглили информацию друг о друге. Гарри, изучив соцсеть Меган, был заинтригован. Приятель показал ему фото из Инстаграма с церемонии CFDA Vogue Fashion Found Awards где девушка предстала в серебристом мини-платье, облегающем фигуру. Увиденное принцу понравилось, но он и не думал, что предстоящая встреча перерастет в нечто большее, чем просто знакомство с привлекательной женщиной. И, конечно, Гарри не мог предвидеть, что в один прекрасный день ему предстоит на ней жениться. А вот то, что увидела в сети Мэган, запросто могло заставить ее отменить свидание. В двадцать с небольшим... Гарри был постоянным участником лондонской клубной тусовки. Он провел немало безумных ночей в таких модных местах, как Джекс, Фанки Будда и Веллингтон Клаб. Его репутация «Принца вечеринок» сложилась еще в юности, когда он совершал пьяные выходки, о которых писали таблоиды. Что-то из этого было правдой, что-то нет. Одна история за другой, казалось, говорили о том, что Гарри вышел из-под контроля. Например, однажды за недостойное поведение его вышвырнули из паба, завсегдатаем которого он являлся. Это произошло в паре миль от Хай-Гроув, семейной резиденции принца Уэльского в Глостершире. Складывалось впечатление, что Гарри хорошо усвоил только первую часть материнского завета относительно попадания в неприятные ситуации, но не вполне осознал вторую о том, что не следует попадаться. Дно было достигнуто, когда в 2005 году Гарри появился на обложке «Сан» — выпивка в одной руке, сигарета в другой и повязка со свастикой на рукаве рубашки. Заголовок британского таблоида соответствовал изображению «Гарри нацист». Принц присутствовал в числе 250 гостей, приглашенных на костюмированную вечеринку в дом Ричарда Мида, одного из самых успешных спортсменов-конников в Британии. Тусовка была приурочена к дню рождения сына-хозяина. Выбор костюма, за который Гарри потом пришлось оправдываться, был безусловной ошибкой. Однако дата вечеринки, проводившаяся в канун 60-й годовщины освобождения Освенцима, сделала эту Освенцима, поистине чудовищной. Другой большой скандал, который выдавал поисковик, произошел во время поездки Гарри в Лас-Вегас, куда принц отправился со своими давними приятелями Томом Инксипом, Скиппи и Артуром Лэндоном. В один из дней, проведенных в алкогольном угаре, Гарри вызвал 12-кратного олимпийского призера Райана Лохте на дуэль во время вечеринки в бассейне. Итогом поездки стала публикация в онлайн-таблоиде TMZ зернистых фотографий обнаженного Гарри, прикрывающего то, что интернет-издание назвало драгоценностями короны. Снимки, которые были сделаны во время игры в голый бильярд в номере отеля, немедленно стали вирусными. Дворец задавался вопросом, как подобное могло произойти и кто в этом виноват. Это был ужасный момент, рассказывал бывший офицер королевской охраны. У всех возникла куча проблем. Однако истории о диком Виндзоре не заставили Меган отказаться от свидания. И дело было не только в том, что инцидент в Лас-Вегасе произошел четыре года назад. Сама Меган успела соприкоснуться с нападками прессы во время своего развода и в период отношений с Кори. Ей было известно, что медиа далеко не всегда говорят чистую правду. «Она мало что о нем знала, не считая написанного в прессе», рассказывала ее подруга. Меган была в курсе, насколько лживыми бывают таблоиды и хотела познакомиться с настоящим Гарри, а не с человеком, о котором вещали в TMZ. В вечер перед первым свиданием с Гарри Меган была больше озабочена тем, что ей надеть, нежели его репутации в интернете. Она выбрала наряд и принялась за макияж. Молодая актриса остановилась в одном из номеров Dean Street Town House, здании, принадлежащем Soho House. Ей предлагали внушительную скидку на проживание в пятизвездочном Dorchester Hotel. Но она выбрала роскошные апартаменты у Маркуса. Будучи знаменитостью и публичной персоной, Мэган часто получала предложения о бесплатном проживании на время отпуска, о скидках на путешествия и тому подобном но она отвергла Дорчестер по причине бойкота, объявленного Голливудом. Это произошло после того, как владелец сети, султан Брунея, ввел в своей стране закон шариата, согласно которому за гомосексуальную связь грозило побиение камнями. Маркус не только предоставил Меган апартаменты для проживания, но и принял участие в подготовке этого вечера. На встрече должны были присутствовать и другие знакомые, чтобы никто не чувствовал себя неловко. Об этом сообщил источник, близкий к Меган. Если знакомство пройдет нормально, то потом они устроят свидание тет а -тет. Георгианское здание Сохо Хаус, построенное в XVIII веке, казалось идеальным местом для рандеву. Прежде чем в 2008 году в особняке обосновался закрытый клуб, в нем собирались художники и представители интеллектуальной элиты. В XVII веке, еще до постройки существующего ныне здания, здесь любила проводить свободное время Нел гвин актриса и фаворитка короля Карла II. В 1920-х по этому адресу располагался клуб «Гаргойл», завсегдатами которого были драматург Нойл Кауэрт, танцор Фред Астер и легенда экрана Талула Бэнкхэт. К 1950-м здание снова преобразилось, превратившись в бар, где можно было повстречать люсиена Фрейда и других видных художников. В теперешнее время клуб мог обеспечить Гарри приватность, необходимую для полноценного отдыха. На четырех этажах располагалось множество помещений, а два здания, соединенные между собой, давали возможность укрыться от любопытных глаз. Маркус выбрал для встречи молодых людей приватную гостиную, вход в которую был полностью скрыт бархатными шторами. Меган расположилась в одной из 39 спальных комнат отеля, во многих из которых были установлены кровати с балдахинами и викторианские ванны на ножках в форме звериных лап. Во время визита в Лондон это место стало для нее настоящим домом. В конце концов девушка остановила свой выбор на открытом темно синем платье и туфлях на каблуках. Спустившись вниз, она вошла в мягко освещенную комнату с уютными банкетками, где уже собралось много знакомых лиц. Вскоре появился Гарри, одетый в свою излюбленную белую рубашку и чиносы. Он приблизился к ней и сразу же представился. С этого все и началось. Подруга Меган признавалась, что та сначала нервничала из-за предстоящего знакомства, ведь они с Гарри были из двух очень разных миров. Но если верить источнику, Миша посоветовала ей не переживать, ведь оба они люди с большим сердцем. И даже если что-то этим вечером пойдет не так, Маркус будет поблизости. Гарри было нелегко поразить, но, войдя в комнату и увидев Меган, он практически остолбенел. Он знал, что она красива, видел фото в Инстаграме и на других ресурсах, но вживую девушка оказалась абсолютно потрясающей. «Вау!» — сказал он потом своему другу. «Это самая прекрасная женщина, которую я когда-либо встречал в своей жизни». Меган была не просто красива, она еще и разительно отличалась от тех девушек, с которыми он обычно встречался, а Гарри боялся любых новых ситуаций. Вследствие королевского происхождения для него были недоступны многие повседневные вещи, к которым привыкли обычные люди. Например, он никогда не бывал в лондонском метро, и никуда не ходил без офицера охраны. По сути, Гарри жил в некоем подобии пузыря. Это касалось и женщин, с которыми у него случались отношения. В основном ими оказывались представительницы того же маленького мирка, а девушкам в Джекс или Фанки Будда было достаточно понять, что перед ними принц Гарри, чтобы впечатлиться. Ему даже рот не нужно было открывать. Меган же сразила его наповал Дело было не только в ее очаровательных веснушках, идеальной улыбке и американском акценте. Она очень хорошо умела себя подать. В любом месте все взгляды были устремлены на нее. Меган чуть громче смеялась, чуть ярче сияла. Она была уверена в себе, что неизменно привлекает внимание. Гарри быстро осознал, что произвести впечатление на Меган будет не так просто и одной широкой улыбки недостаточно. «Я понял, что мне нужно усовершенствовать стратегию», рассказывал он об этой первой встрече. «Что ж, присядем и пообщаемся». Возможно, она почувствовала его нервозность, и поначалу оба держались довольно скованно. Однако очень скоро беседа потекла свободно, очень даже свободно. Перед большими креслами, в которые они уселись, стоял низкий столик с закусками, но к еде никто из них не притронулся. Оба были слишком поглощены разговором, и увлечены друг другом, чтобы заметить фривольные рисунки на обоях, изображавшие части женского тела. Принц увлеченно рассказывал о благотворительной деятельности и своих поездках в Африку. Их страстное желание изменить мир к лучшему, как называла Тегарри, стало, по словам Меган, одним из первых объединяющих моментов. Девушка просияла, когда речь зашла о двух спасенных ею собаках. Вскоре она, словно гордая мамаша, уже демонстрировала их фото в телефоне. В конце вечера, который длился около трех часов, Гарри и Меган разошлись. Несмотря на возникшее между ними притяжение, не было никакого прощального поцелуя, никаких заверений, лишь намек на то, что время не было потрачено впустую, и каждый из них надеется на новую встречу. Не теряя времени даром, Гарри отправил Меган текстовое сообщение, едва она успела подняться в свой номер. Его послания обычно были короткими и изобиловали эмоджи, особенно изображающими привидения. Он использовал их вместо смайликов. Почему, никто не знает. Но Меган находила этот стиль переписки забавным и милым. «Он определенно не скрывал того факта, что увлекся», говорила подруга Меган, «и ему хотелось, чтобы она...» почувствовала его интерес.